глава 12 санди морнинг ёб вернулся из города домой с тремя новыми рабами. Все мужчины они стояли во дворе в лучах заходящего солнца, все еще с оковами на шее и испуганно оглядывались. Из одежды на них были одни лишь набедренные повязки. На лодыжках виднели свежие следы от кандалов. один из них сильно щурился словно солнечный свет жеёг ему глаза. и Том понял, что они прибыли из гавани после долгих месяцев заточения в трюме. Мистер Брик сходил довольный и, потирая руки, всячески превозносил этот замечательный день. На рабов он не смотрел, но все выглядело так, будто он приветствует их в своих владениях. Затем он принялся обсуждать с Йопом Вандер Арля подробности сделки. Том стоял у входа в усадьбу, и вместе с Сахарным Джорджем издали наблюдал за происходящим. Йоп велел рабам открыть рты. Мистер Брикс самолично осмотрел их зубы и, оставшись весьма доволен, дружелюбно похлопал Йопа по спине, словно хваля его за столь удачную покупку. Рабы были худощавыми, даже тощими, на вид не старше Тома. Он покосился на Джорджа, который явно собирался сказать, что этим трем парням повезло, Аарон Хилл славился своим обращением с рабами. Йоб тем временем громко зачитывал правила. Что из этого новички понимали, а что нет, трудно сказать. Возможно, они вообще не понимали по-английски. Но когда Йоб поднял вверх палец и продемонстрировал им свою плеть, они сразу поняли, кто на плантации самый главный. К тому времени мистер Брикс уже скрылся в доме. Появление новых рабов всегда вызывало любопытство не только других негров, но и надсмотрщиков, домашней прислуги, которым очень хотелось поглядеть на новичков. Но сейчас настроение окружающих было невеселое. Совсем недавно плантация потеряла двух рабов-мужчин. Том понятия не имел о том, что случилось, но сахарный Джордж рассказал ему, что рабы скончались от болезни, прозванной в народе «чахоткой». Сначала они отказались от еды, а потом упали прямо на поле и умерли. В один день, с разницей всего в несколько часов. «Странно, что это случилось в одно и то же время», — задумчиво произнес Том. «Они были братьями», — ответил Джордж. «Это все объясняет». «Возможно, тебе, Том, это ни о чем не говорит, но для нас, негров, это очень важно. Я лично знал тех двух парней». их привезли сюда три года назад. Они были совершенно поразительными. Мы все знали, что если бы их попытались разлучить, то они тотчас жили лишили бы себя жизни. И когда старший внезапно заболел чехоткой его младший брат отказался есть. Это, конечно, горькая потеря для мистера Брикса. Когда рабы умирали, остальные рыли им могилы и хоронили. За бараками, где они жили, Было устроено что-то вроде кладбища. Здесь же были участки земли, на которых рабы могли выращивать овощи и зелень, чтобы потом добавлять их в свой ежедневный рацион. Смертельно устав после работы на поле, они все же находили в себе силы на прополку и поливку растений, которые поддерживали в них жизнь. Некоторые слуги и самые старые из рабов держали также курицу или даже двух Они разгуливали в специально огороженных закутках. Сахарный Джордж и Тото -то имели несколько кур, петуха и маленького черного поросенка. Когда надсмотрщики увели троих вновь прибывших невольников, Том оставил свой наблюдательный пункт и вслед за Джорджем побрел к хижинам, где жила домашняя прислуга. Каждый раз, когда мы кого-нибудь хороним, мастер Йоб начинает следить за неграми с утроенным вниманием. — говорил Джордж по дороге. — Речь идет о колдовстве, а подобных вещей мы никак не можем допустить в Оранхилле. — Колдовстве? — переспросил Том. Джордж кивнул и сказал, что уже были случаи, когда находили отрубленные куриные ноги и прочее в том же духе, но он не хочет об этом говорить. Все это очень неприятно и пугает его жену. На следующий день Том отправился вместе с Йопом в кабак и вновь услышал об этой истории. Они сидели в тесном грязном зале с низким потолком, рядом пили, кричали и ругались моряки. «Как у бога произнес управляющий, взирая на все это безобразие, с лицом сонным и безразличным. Том еще никогда не видел мастера Йопа пьяным. Другие бомбы пили в седле. Том не раз замечал, как переглядывались рабы при виде качающегося взад-вперед надсмотрщика, это выглядело довольно опасно — 20 негров с длинными мотыгами в руках, охраняемые лишь одним пьяным бомбой, что не говори, а соблазн был слишком велик. Как-то раз Том случайно стал свидетелем того, как надсмотрщик Пьер с пьяну свалился с лошади, а здоровенный Кануна поднял его и усадил обратно в седло. Том увидел, как другие рабы, тут же принялись о чем-то шушукаться, за что немедленно получили замечание от канона Он управлял своими людьми, и они беспрекословно его слушались. Однако вечером, когда рабы вернулись с поля домой, Пьер свалил все происшедшее на канона и наградил его ударом плетью. Том вмешался и сказал мастеру Йопу, что раб не сделал ничего плохого и лишь посадил Пьера на коня. Но это замечание... Чуть не стоило тому места. «Не смей спорить с бомбой при неграх», — прошипел Йоб. «Никогда не принимай сторону негра и не иди против белого. Понятно?» «Понятно, мастер Йоб. Но, по правде говоря...» «Правда!» — скрипнул зубами Йоб. «Я покажу тебе правду. Вон она где, твоя правда». И с этими словами голландец указал на плеть, лежавшую на столе. «Остальное не имеет значения. Учти!» Среди черных что-то назревает, и малейшая искра может стать причиной пожара, и не хотел бы я оказаться на месте того, кто уронит эту искру. В таверне Йо потерзали те же мысли, однако он уже не сердился на Тома, скорее наоборот. «Нам следует быть осторожнее», — сказал он, пригубливая вино. «Эти смерти неспроста. Среди негров есть много тех, кто умеет колдовать, и кануна». руководит одной из таких групп. Порой они впадают в состояние экстаза и даже могут при этом терять сознание. Я видел это собственными глазами и предупреждал мастера Брикса. Плантацию может поразить чума, лихорадка или дизентерия, и все это, конечно, очень плохо, но когда чернокожие принимаются за свои колдовские штучки, то тут уж белому надо держать ухо востро. «Колдовство», — спросил Том. — Разве это не то же самое, что ересь? — Зови как хочешь. У черных нет Бога, по крайней мере, в нашем понимании. Тот, кому они поклоняются, сродни скорее дьяволу. Я слышал рассказ о рабах, которые настолько преуспевали в колдовстве, что даже имели влияние на своих хозяев. Они насылали на них боль в спине, кожные нарывы и другие болезни. И кто еще их мог направлять, как не сам дьявол? Когда один из них умирает, другие забирают в себе силу его души, и наш друг Кануна переполнен этими душами. Товой, выглядишь лопнет от ненависти к нам. Я вижу прямо-таки, как она исходит от него. Он не произнес ни слова с тех пор, как мы убрали урожай. И другие негры смотрят на него и ловят его малейший жест. от чего же вы не продадите его, мастер Йоб? Йоб. Вандер Арле улыбнулся и принялся ковырять во рту зубочисткой. «Должен тебе сказать, — пробормотал он, — что если мы продадим кануна, это будет расценено как проявление слабости. В Оранхилле не найдется такого раба, который бы не знал, в каких я с ним отношениях. Еще не знают, что он что-то замышляет. Об этом говорят даже на соседних плантациях, где он почитается кем-то вроде божества». канона для них словно вождь. Они мечтают лишь о том дне, когда он сожжет все дотла, освободит черных и забьет до смерти бомб. Меня и тебя, Том Бомба, тебя и меня. Каждого из нас повесят на отдельной веревке и остается болтаться на ближайшем оливковом дереве. Знаешь, как негры называют таких повешенных? Белыми фруктами. Йоб вздохнул и довольно потянулся. С такими мыслями канона засыпает и с ними же просыпается. Мне кажется, что он вообще не представляет нас без пеньковой веревки на шее. Таких людей не продает Том. Продай его, и получишь ночной кошмар. Где бы ни оказался канона на соседней кофейной плантации или у португальцев в Порт-Рояле, он всегда будет мечтать о том, как бы вернуться обратно в арон и перевешать здесь всех белых. «Его надо не продавать, а ломать». «Я знаю. Франц брюгген мечтает о том, чтобы мы раздобыли для кануна самую прочную веревку и дело с концом. Его мозги окончательно прогнили от Рома. Если я разрешу ему повесить кануна, нам всем не поздоровится. Они придут ночью с мотыгами и ножами». «Да-да, с ножами, маленький Бомба. Ты их просто не видел, но они у них есть». «Они прячут их в земле». дети лежат, дожидая своего часа. И тогда лишь Богу известно, что будет с плантацией мистера Брикса. Нас здесь всего восемь человек, четверо из которых напиваются так, что не попадают горлышком бутылки себе в рот. Поэтому мы не будем трогать кануна без какой-либо на то причины. Все должны видеть, что мы судим по справедливости. Мистер Йоб замолчал, увлекшись чисткой зубов. Но внезапно он схватил Тома за руку и серьезно посмотрел ему в лицо. «На тебя можно положиться, коллинс Конечно, вы можете на меня положиться. На Ирландса-то?» — Йоб покачал головой. «Куда только катится мир?» Он откинулся назад и закурил свою трубку. «Но я все же надеюсь, что можно, и не в последнюю очередь ради твоего же блага. Мастер Йоб может положиться на меня». повторил Том и упрямо стиснул зубы. Красные глаза сидящего напротив него мужчины приблизились к нему. Йоб неистово запыхтел трубкой, и на мгновение его белое лицо исчезло в клубах дыма. «Смогу ли я положиться на тебя, когда все начнется? Ты ведь все шепчешься, все что-то обсуждаешь с сахарным Джорджем, и каждый день обедаешь вместе с ними и то-то. Но Джордж и то-то, Это совсем другое. Это то же самое, — Йоб откинулся назад. Они тоже черные, не правда ли? Том отвел взгляд и повторил, что мастер Йоб может на него положиться. Трудность том, — пробормотал Йоб, — что я больше не могу полагаться на Джорджа. Когда-то он был предан мне, как Яу-Яу, но теперь Джордж стал другим. Из надежного слуги он превратился в услужливого слугу. а это, черт побери, совсем не то же самое. И когда наступит день, и мы сломаем кануна, вот увидишь, как отреагирует на этот Джордж. Многие рабы, из тех, кто постарше, прислушиваются к нему и возлагают на него надежды, отлично зная, что не найдется человека, знающего варки сахара больше, чем он. Проблема с Джорджем в том, что он верит, будто сможет стать белым. Я наблюдал такое раньше». Это очень странный и необъяснимый феномен. Некоторые домашние рабы воображают, будто их кожа может стать такой, как у их хозяев. Но такого еще не случалось. Во всяком случае, я ничего об этом не слыхал. Знаешь ли ты хоть одного негра, который стал белым? Том уставился на стол и покачал головой. Йоб поднял его лицо за подбородок и заглянул ему прямо в глаза. На самом деле... «Я полагаюсь на тебя, Коллинз», — сказал он. «Более того, я полагаюсь на тебя больше, чем на кого-либо другого из надсмотрщиков. Мы с тобой сделаны из одного теста. Именно мы с тобой. Мы оба любим, чтобы все шло гладко, но не терпим, когда нам перечат. И мы не мешкаем, когда доходит до дела. Мистер и миссис Брикс тоже многого ждут от Тома Бомбы. Хозяин даже рассказывал мне, про свои планы в отношении этого способного мальчика. Ты лучше всех нас, ездишь верхом, умеешь подковывать лошадей, чинить мельницы, рассказывать истории. Мало того, ты теперь даже допущен в покое самой госпожи. Ты важная персона, Том. Йо подкинулся на спинку стула и хитро улыбнулся. Итак, в чем же секрет популярности этого парня? Что за чертенок сидит в этом ирландце? который заставляет людей плясать под свою дудку. Даже мистер Брикс, и тот с упоением рассказывает ему о своих моделях и одевает в красный камзол во время званых обедов. Мне сказал Джордж, он, в свою очередь, узнал это от то-то, которое Бесси передала слова своей госпожи. Мы можем положиться на Тома, потому что он не испорченный. Мастер Йоб осушил свой стакан, вытер рот и, похлопав себя по животу, наклонился к Тому. «Ты не испорченный? Ты и вправду чище сердцем, чем все остальные?» Том не ответил, но вспомнил о своих беседах с зеленым гекконом. Йоб сплюнул на пол, зевнул и покачал головой. «Ты ничем не лучше меня», — вздохнул он. «Твои глаза выдают тебя, Том-бомба. От Йоба невозможно что-либо скрыть». И я знаю, что ты глаз не сводишь с Франца, когда мы на поле. Смотришь на него и точишь свой нож. Оставь эти мысли, он уже не жилец. Сопьется и сдохнет через год не больше. Почему ты молчишь, Том? — У нас с Брюгеном свои счеты, — хмур ответил Том. Йо простянул рот в беззвучной ухмылке. — Вот тебе и не испорченный. — Смешно и грустно. — Ты умный парень, Том. Оставь Франца в покое, он долго не протянет, а у тебя большое будущее. Зачем же тратить силы на какого-то пенчугу Йоб вздохнул, и осушив кружку с пивом, снова собрался уходить, но передумал и заговорил. Известно ли тебе, как я расправился с одним негром, который собирался поднять восстание? Я расскажу тебе, мой неиспорченный ирландец. Я послал его в город с одним из своих бомб. Пока его не было, мы обнаружили густой столб дыма на дальнем краю поля. Всякому было понятно, что это поджог, но нам удалось справиться с огнем, прежде чем он опустошил плантацию. И когда мой бомба вернулся домой из города, он поведал нам, что тот раб, что был с ним, по дороге сбежал и спрятался в тростнике, как раз на том месте, где появился огонь. Йоб поскреб щеку. Тем же вечером мы нашли его и наказали, как того требуют правила. Вот как делаются дела, Том Бомба, если у тебя, конечно, есть голова на плечах. Все последующие дни Том пристально вглядывался в горизонт, выискивая малейшие признаки дыма. Он ждал, что Франц Брюгген возьмет с собой в город Кануна, но ничего не происходило. Однако Том ощущал странное беспокойство, какое бывает в море перед бурей. Ураган, которого он ждал, мог перевернуть вверх дном весь аранхил хилл Мертвые были похоронены, вновь прибывшие заняли их места. Каждое утро рабы вставали и шли работать, чтобы на заходе солнца снова возвратиться домой. Но их всегдашнее бормотание в шеренгах, не говоря уж о пении на полях, теперь сменилось гнетущей тишиной. Когда минула неделя, а ситуация не улучшилась, мастер Юб забрал у надсмотрщиков рум, но это только ухудшило обстановку. Обозленные бомбы теперь избивали рабов за малейший проступок. Эта зловещая атмосфера чувствовалась даже на кухне. Всегда смешливая То-То замкнулась и все время молчала. Толстуха Бесси нервничала, яростно теребила фартук. Кануна, будь он не ладен. Варселло Бесси заморочил людям головы. И страха сказать больше, чем следует, Том перестал разговаривать с Джорджем. Лишь мисс Месси и малышка Санди играли как прежде. И как бы безмятежно и буднично это не выглядело, именно их игра стала той искрой, о которой говорил Йоб. Тум стоит в кабинете мистера Брикса, в красивой комнате с высокими этажерками и светлого дерева, и сервантом, чьи полки уставлены бутылками. На письменном столе возвышается модель церкви. Брикс занят работой. Он потратил месяцы, чтобы выпили все детали из фанеры и раскрасить бумагу так, чтобы она напоминала черепицу. Он много работал, педантично и терпеливо, и теперь близок к воплощению своей мечты — созданию полной копии Собора Святого Павла, что в Лондоне. Модель достигает высоту половины человеческого роста, и уже осталось совсем немного до ее завершения. Мистер Брикс объясняет Тому, что сейчас он перешел к самому ответственному этапу, который называется сборкой. «Видишь ли, Том, теперь все это нужно склеить. Но это не так-то просто. Самые мелкие элементы нужно склеивать в последнюю очередь». чтобы случайно не ошибиться и не склеить то, что не подходит друг другу. По этой же причине мы должны передвигаться чрезвычайно осторожно и исключительно в чулках, потому что святой Павел не терпит никаких сотрясений. Маленький человечек трёт руки и улыбается Тому, который кивает с понимающим видом. «Я думаю», — говорит мистер Брикс и, понизив голос до шепота, встает на колени перед моделью. Я думаю, что если бы Господь Бог захотел жить на земле, он бы обязательно выбрал для этого собор святого Павла. Где же ему еще жить, как не там? Сквозь высокое окно модели Тум видит половину лица мужчины. Я построил мой собор, исходя из точных пропорций. В оригинале его высота достигает почти 628 футов, а ширина — 304 фута. Диаметр купола — 136 футов, а высота от основания до вершины креста — 444 фута. Все это затем было поделено на... Договорить мистер Брикс не успел, потому что его перебил душераздирающий крик, перешедший в громкий рев, потрясший все здание усадьбы. Том смотрит на дверь, чувствуя, что звук приближается. Через секунду дверь распахивается... И в кабинет врывается кричащая «Мисс Мисси», вся в слезах, она бросается на письменный стол отца, и купол вместе с задней частью собора рассыпаются, как карточный домик. Далее начинается хаос. Полчаса спустя мисс Мисси, Тото, -то, Бесси и Сахарный Джордж собрались в кабинете мистера Брикса. Тум встал рядом с дверью. Он был слишком озабочен последствиями катастрофы, постигшей модель, и сначала даже не придал значения тому, что вызвало истерику мисс Мисси. То он переживал за мистера Брикса, который едва сдерживал слезы. Все это время его дочь визжала, словно ее жгли каленым железом. Бесси пыталась утешить ее, но все было напрасно. По виду девчонки и по ее одежде нельзя было понять, что приключилось. но когда миссис смогла говорить, она, задыхаясь от рыданий и злости, сказала, «Санди ударила меня ремнем». На щеке девчонки действительно виднелся едва заметный след, длинная розоватая полоска, тянувшаяся от виска до подбородка. Услышав это, то Той и Джордж оставили кабинет. Бесси увела воющую Мисси в ее комнату, остались только Том и мистер Брикс. Последний сидел на стуле с поникшим видом. Том медленно приблизился к нему. «Мистер Брикс», — осторожно обратился парень к хозяину плантации, — «могу ли я для вас что-нибудь сделать?» Плантатор поднял голову и грустно посмотрел на него. В его глазах стояли слезы. «Будь добр, приведи сюда Йопа», — прошептал он. Большая часть событий последующих суток прошла без участия Тома. Он был отправлен в поле, чтобы сменить там брюгина, и когда вечером подъехал к главному зданию, спокойствие, пусть даже временное, было восстановлено. Приглашенный доктор осмотрел мисс Мисси и констатировал, что шрам не опасен и исчезнет меньше, чем за пару дней. Вся проблема была в сломанном соборе святого Павла, не говоря уж о том, что черный ударил белого. История была все та же. Мисс Мисси играла Санди, заставляя ее изображать пса. Но игра, должно быть, наскучила малютки Морнинг. Во всяком случае, она сняла с себя ошейник, а когда мисс Мисси велела ей надеть его обратно, Санди размахнулась кожаным ремнем и попала им мисс Мисси по лицу. Санди больше не жила в хижине со своими родителями, ее поселили в одном из глинобитных домиков, где жили бомбы. Йоб имел с мистером Бриксом долгий разговор, и, едва выйдя от него, тотчас вызвал к себе Тома. Они сидят в доме Йоба. Уже поздно, на дворе почти ночь. Йоб, одетый свою лучшую одежду, осматривает пистолеты и застегивает пояс. Его сапоги сияют, наружу торчит ворот ослепительно-белой рубашки. Помни, теперь речь идет о том, чтобы держать порох сухим, Том Коллинз. «Мастер Йоб собирается в город?» «Да, я отправлюсь туда, когда рассветет. Думаю взять тебя с собой. Найди себе что-нибудь поприличнее из одежды. До рассвета осталось всего три часа. Мы отправимся на невольничий рынок». «Мы едем покупать рабов, мастер Йоб?» Голландец закуривать трубку. «Покупать?» «Нет, мы будем продавать. Когда кто-то крушит половину собора святого Павла, он должен заплатить за это». Том уверенно улыбается. «Боюсь, я не совсем вас понимаю», — говорит он. «Понимать», — фыркает Йоб. «Да тут и понимать нечего. Она будет продана завтра утром. Вот и все. Кто будет продан?» — шепчет Том чувство, что волосы на его руках встают дыбом. Йоб открывает дверь. «Санди», — отвечает он. Во сне все кажется зеленым. Зеленым, как океан. когда отплываешь достаточно далеко от берега. Свет странным образом кажется здесь ярче, и в то же время все словно укутано пеленой, а звуки сливаются в неразборчивый гул. Над ним небо, похоже на зеленого краба. Морское дно кишит людьми, которые что-то кричат и перебивают друг друга. Там и белые, и черные, бомбы, и работорговцы — капитаны, штурманы, боцманы, матросы, плантаторы и солдаты в голубых мундирах. Кругом козы, овцы, лошади, какаду, хищные птицы с колпачками на головах и куры в клетках. Но прежде чем сон приводит Тома в портовый квартал порт рояла он оказывается во дворе плантации. Том рад, что он находится на морском дне и потому не слышит криков то-то, когда они садятся в седла, Вода подергивается зыбью, и лицо сахарного Джорджа расплывается. Здоровенный негр стоит на коленях, но, к счастью, Том не может видеть его лица. Все остальные бомбы вышли наружу, хотя еще очень рано, а они держат наготове ружья с зажженными фитилями. Остальные рыбы заперты в бараке. Бомба Брюген хватает и держит то-то, когда мастер Йоп и Том Выезжает со двора вместе с Санди Морнинг, чьи руки связаны за спиной. Она сидит на нескорослом мерине и испуганно переводит взгляд с мамы на Тома и обратно. Но все это, как было уже сказано, происходит под водой, поэтому он не может слышать ее рыданий, и вскоре ее слезы растворяются в ненасытном океане. Над порт-роялом восходит солнце, и аукцион начинается. Том сидит на лошади и следит за происходящим. Вокруг галдят, шумят и жестикулируют, звенят монеты, кто-то меняет, кто-то продает, но большинство покупают. Том видит толстого мужчину и его еще более толстого бомбу, который осматривают руки и ноги Санди. Они заглядывают ей в рот, но, насколько Тому известно, у Санди здоровые зубы. Йоб Вандер Арле Стоит, повернувшись спиной, словно не имеет к происходящему ровно никакого отношения, но вот он получает мешочек с деньгами и вскакивает на своего коня, который стоит рядом с лошадью Тома. Теперь вода начинает волноваться всерьез, и образ малышки Санди Морнинг тает и исчезает в океане. Место пустеет, вода закручивается и уносит всех прочь, людей, зверей, рабов, торговцев, повозки, поросят, коров и овец. Остаются лишь черная гладь воды и синее ночное небо, откуда полная луна посылает вниз свой голубой луч, косой столб света, что связывает небо и море. В луче света, упорно загребая воду, плывет мальчишка. Он хочет достать с морского дна драгоценную добычу, Утонувшее на закате солнце